Глава 26. Шагающий экскаватор. Один. «Предлагаю сделать так», — сказал Холодовский. «Транспортер отвлечет драглайн ложной атакой, а в это время десант бежит на захват с тыла». Егор Алексеевич задумался. «Доверял он только Холодовскому, но при таком варианте ему с Холодовским придется разделиться». Или Саня ведет Мотолыгу, а он, бригадир, возглавляет десант, или наоборот. Однако Егор Алексеевич не хотел в столь острой ситуации оставаться без надежды на Холодовского. Усложняешь, Сань», — Егор Алексеевич смотрел на драглайн в бинокль. «Он же долго разворачивается. Успеем проскочить». Преодолев обмелевшую реку Белую, Мотолыга замерла на месте бывшей деревни. Развалы фундаментов густо заросли кустами бобовника и всякой непролазной хмызью. Впереди расстилалась просторная луговина, покрытая дремучей дикой травищей человеку по плечи. Вдали ее ограничивала длинная и неровная скальная стена. Она называлась Арским камнем. Река делала здесь большую излучину, а стена Арского камня вытянулась вдоль перешейка, по линии исчезнувшей старицы. Мимо скалы полз Драглайн. Или не полз, а шагал. Он же был шагающим экскаватором. Только вот ноги у него были не паучьими, как у Харвера, и не лошадиными, как у Рипера. Драглайн грузно осаживался брюхом на опорную платформу и переносил вперед две гигантские лыжи, две стопы а потом натужно всплывал на эксцентриках и перемещал на лыжи свою громаду. Затем снова осаживался на платформу и поднимал стопы для очередного шага. Он словно бы плыл по земле стилем «бутерфляй», но медленно-медленно. Издалека Драглайн казался неуклюжим, совсем не опасным, но не стоило обманываться — Радары экскаватора экскаваторы наверняка уже обнаружили мотолыгу. Исполин учуял врага. Если враг пойдет на сближение, Драглайну хватит времени сесть на опору и развернуться, выставив против угрозы стометровую стрелу с чудовищным ковшом. Этот зверюга умел обороняться, ведь он брел по долинам тридцать или сорок лет и передавил немало противников. «Решай, бригадир», — поторопил Холодовский. «Заедем слева и выжмем по прямой с полного газа», — определился Егор Алексеевич и посмотрел на бригаду в отсеке вездехода. «Держитесь там крепче!» Взревев движком, мотолыга покатилась по берегу реки, огибая драглайн и луговину по длинной дуге. Солнце клонилось к горизонту, к линии гор. Чуть «Я очкую», — глядя на драглайн, смущенно признался Серега. Маринка, натянув козырек кепи, покровительственно улыбнулась Сереге, словно уже не раз штурмовала ходячие механические крепости и все знала. У края скальной стены мотолыга остановилась и лихо развернулась. — Подождем, пока он приподнимется, — сказал Кипалову — Получим дополнительную минуту в запас. Драглайн выглядел как здоровенный железный дом издалека — желтый и чистый, будто новый. В прямоугольном затылке блестели стекла маленьких окошек. Драглайн полз параллельно Архскому камню на расстоянии метров пятидесяти. Между ним и скалой образовалась мертвая зона — пространство, куда экскаватор не мог завести свою длиннющую стрелу с ковшом. В эту мертвую зону Егор Алексеевич и намеревался заскочить на мотолыге. «Шеф, а если не успеем?» — опасливо спросил Фудин. Он перебрался поближе к бригадиру и Холодовскому. «Когда пиздой накроемся», — ответил Егор Алексеевич. «Гони, Алексеевич», — решительно сказал Холодовский. Движок взревел, в траву ударила струя брезолового выхлопа, и мотолыга рванулась вперед. Люди в отсеке повалились друг на друга — Мотолыга неслась к драглайну. Ее трясло и подкидывало точно лодку. Егор Алексеевич вцепился в двурогий руль. Траки выбрасывали комья грунта и высекали искры из камней. Впереди покачивалась громада шагающего экскаватора, подсвеченная вечерним солнцем. Вблизи было видно, что экскаватор вовсе не новый и не чистый. Он старый, облупленный, с ржавыми потеками — Высокие борта его, как скала, обросли рыжими лишайниками. Драглайн казался доисторическим монстром, дизельным диплодоком, которому не страшны никакие хищники. Со слепой последовательностью механизма Драглайн завершил свой титанический шаг, плотно сел на опорную платформу и тотчас начал разворот мордой к мотолыге. Решетчатая стрела, закрепленная на тросах, поплыла над травами, будто огромная часовая стрелка. В стальном коробе экскаватора что-то гулко громыхало, гудела и лязгало. Тросы потрескивали от натяжения. Подвешенный на цепях циклопический ковш сам был размером с мотолыгу. В нем еще оставалась земля, а на ней росли зеленые кусты. Моталыга яростно сокращала расстояние, целясь в ущелье между скалой и драглайном. Но и ковш тоже приближался. В тряске на предельной скорости невозможно было рассчитать, сумеет ли драглайн уронить ковш на моталыгу, хотя казалось, что сумеет. В высоком скольжении громадного ковша незримо наливалась смертельной тяжестью неумолимая воля рока. Люди в Мотолыге с ужасом смотрели на ржавую бомбу в синем небе. «Мамочки!» — жалобно простонала Талка. Путь Мотолыги и трасса экскаваторной стрелы скрестились в налетающем мгновении, и Егор Алексеевич со всей силы ударил по тормозам, а затем по газам отвернув в сторону. Мотолыга словно отпрянула отпрыгнула, а ковш уже падал в лязге освобожденных цепей. Он туго ударился о землю, и вся луговина вздрогнула волной. Мотолыга с ревом пронеслась мимо ковша, мимо этого побитого и заржавевшего утеса. Сверху промахнула решетчатая ферма стрелы, и мотолыга скользнула в мертвую зону, «Между скалой и драглайном». «Заебаты проскочили!» — нервно хохотнул Костик. Егор Алексеевич остановил транспортер и в странном покое сквозь урчание движка зазвучал от кузнечиков. Драглайн тоже замер. Он утратил смысл борьбы, а потому равнодушно переключился на обычный режим. Со звоном натянулись цепи, завыла могучая лебедка — Ковш оторвался от земли и, грузно покачиваясь, поплыл вверх, обратно к стреле. На месте, где он лежал, темнела глубокая прямоугольная вмятина. Экскаватор не стал разворачивать корпус, какая ему теперь разница, и начал новый медленный шаг вперед. С тихим скрежетом эксцентрика он принялся опускать поднятую конструкцию стопы. Вход во внутреннее помещения драглайна располагался на высоте третьего этажа. К балкончику на борту машины вела металлическая лесенка. Под ее нижние ступеньки Егор Алексеевич и подогнал мотолыгу. «Костян, ты самый молодой, слази, проверь», — приказал он. Костик охотно вылез из отсека на капот мотолыги и с него перепрыгнул на лестницу, взвился до балкончика и толкнулся в стальную дверь. «Заперли, суки!» — крикнул он. «Я открою», — пообещал Холодовский. С гранатометом в руках он выбрался наружу, отошел по траве к стене арского камня, вскарабкался на валун, примерился и бабахнул. Звонкий, как удар колокола, взрыв выбил дверь и покорежил одну сторону дверной рамы. «Витюр, место мое займи!» — распорядился Егор Алексеевич. Держи машину под лестницей, пока мы этот самовар не загасим. С капотом Мотолыги на лесенку экскаватора Егора Алексеевича подсадили Фудин и Серега. Егор Алексеевич поднимался неторопливо и уверенно. За ним двигались Фудин, Серега, Костик, Холодовский, Митя и Маринка. От двери вглубь Дроглайна натянулся неширокий стальной коридор, тускло освещенный лампами в плафонах. Преграждая путь чужакам, в коридоре стоял взволнованный светловолосый парнишка чуть постарше Костика. Он был вооружен пистолетом. Даже не боевым, а уличным электрошокером. «Не дури!» — поотечески предостерег его Егор Алексеевич. «У нас автоматы и базуки, и нас больше, а вас всего пятеро. Спрячь куколку свою». Коридор плавно качнулся. Драглайн делал очередной исполинский шаг. Егор Алексеевич опёрся о стенку. Кто вы такие? Непримиримо спросил парнишка. Просто бригада с магнитки. Жратву возьмем и все, не ссы. Вы нас ограбить что ли намерены? Удивился парнишка. Он смотрел с каким-то облегчением и даже с легким презрением. А куда деваться? Вздохнул Егор Алексеевич. Откуда знаете, что нас пятеро? Пять мопедов на крыше. Хорош базарить. Веди в штаб или что там у вас. Я в машинный зал схожу, сказал Егор Алексеевичу Холодовский. Отключу передачу с главного дизеля на гидравлику передвижения. Думаю, там второй контур есть или аварийная система, так что оставлю интерфераторы свет. Ночевать ведь здесь будем, да? Драглайн внутри очень напоминал корабль. Коридоры, отсеки, лестницы. Но ни одного иллюминатора. Парнишка ориентировался вполне уверенно, будто жил в Драглайне давным-давно и выучил все закоулки. — На вертолете забрасывались? — поинтересовался Егор Алексеевич. — Да, — буркнул парнишка. — У нас каникулы. Мы форест-пати устроили. Сюда многие на форест-пати прилетают. Драглайн — популярный объект. — Сами-то щелябы, студенты. — Студенты, но из Яката. Нас предупреждали на кафедре, что местные хищничают, однако мы не ожидали, что так нагло. — Вам тут забава, а у нас работа, — усмехнулся Егор Алексеевич. — Ага, работа, — скептически ответил парнишка. Митя почему-то чувствовал симпатию к этому горожанину и было стыдно за грубое вторжение и принуждение. — Дядя Егор, можно я мопед на мотологи повезу? — спросил Костик. — Сам тогда пешком почешешь. «Ну, я сбоку его как-нибудь прикручу», — законючил Костик. «Отъебись», — бросил Егор Алексеевич. «Кают-компания», — нехотя пояснил парнишка, открывая дверь. Просторное и низкое помещение было залито золотым сиянием заката. За большим общим столом сидели еще четверо студентов, два парня и две девчонки. На вошедших они смотрели напряженно и недоверчиво. «Здоровится всем!» — радушно пожелал Егор Алексеевич. На столе стояла какая-то сложная кастрюля с электронной панелью, то ли походная печка, то ли автоклав. Студенты готовились что-то раскладывать по пластиковым контейнерам, будто кашу по тарелкам. Егор Алексеевич помрачнел. «Ужинать собираемся», — сказал парнишка. Егор Алексеевич, гневно засопев, щелкнул ногтем по кастрюле. «Ну и пиздоболы же вы!» — с чувством произнес он. «Выбирайте выражение!» — вспылил один из студентов. «Не пизди!» — осадил его Егор Алексеевич. «Я мудак, что ли, считаете?» Студенты угрюмо молчали. «Этот ужин. Перодендрат с, Пятая фракция. Взрывчатка, еб вашу мать. Хватит, чтобы весь драглайн нарский на камень зашвырнуть». Егор Алексеевич обвел студентов злобным и понимающим взглядом. — Нихера у вас тут не потрахушки с бухлом. Вы, сучата, партизаны.